Медуз вынул из большой бумажной сумки пакет молока и завернутый в целлофан сандвич и пододвинул их к броди. Потом стал доставать свой обед — четыре отдельных свертка. Он развернул их и, как ювелир, выставляющий на показ редкие драгоценности, стал бережно раскладывать перед собой жареный картофель, фрикадельки в томатном соусе, маринованный огурец, величиной с маленький кабачок и четверть лимонного пирога. Из холодильника, стоявшего у него за спиной, он извлек большую банку пива. «Замечательно — Замечательно! — сказал Медус, обозревая стол, уставленный яствами. «Восхитительно — Восхитительно! — сказал Броди, глотая кислую отрыжку. — Просто восхитительно! Я обедал с тобой, Гарри, наверное, тысячу раз, и все же никак не могу привыкнуть к этому зрелищу. — У каждого свои маленькие слабости, дружище! — сказал Медус, беря в руки сандвич. Одни бегают за чужими жёнами, другие пьют горькую. Я же нахожу удовольствие в том, чтобы питать свой организм. Подумай, какое это будет удовольствие для Дороти, когда в один прекрасный момент твоё сердце не выдержит и скажет: "А дючий его угодник с меня доволен". «Мы говорили об этом с Дороти, — набив рот, — ответил Медус, — и пришли к выводу, что одно из немногих преимуществ человека над другими живыми существами состоит в том, что он сам может выбирать, от чего ему умереть. Еда, быть может, и убьет меня, но это то, что доставляет мне удовольствие в жизни. К тому же лучше умереть от обжорства, чем в брюхе акулы. После того, что случилось сегодня утром, я уверен, ты со мной согласишься». Броди еще не успел прожевать кусок сандвича, ему стоило немалых усилий проглотить его. «Это не милосердно с твоей стороны», — сказал он. Несколько минут они ели молча. Броди съел свой сандвич, выпил молоко, смял в комок бумагу и сунул ее в пластмассовый стаканчик. Откинувшись на спинку стула, закурил сигарету. Мэддус все еще ел. Броди знал, что аппетит ему ничем не испортишь. Он вспомнил, как однажды Мэдус, приехав на место автомобильной катастрофы, где были жертвы, расспрашивая полицейских и уцелевших пассажиров, сосал леденец. В связи со смертью мисс Лоткинс начал броди. «Мне пришли в голову кое-какие мысли, и я хочу, чтобы ты выслушал меня», — Мэдус кивнул. «Во-первых, относительно причины смерти, на мой взгляд... «Не может быть двух мнений. Я уже говорил с Сантосом, и я тоже. Стало быть, ты знаешь, что он думает. Это было нападение акулы, ясно, как божий день. Если бы ты видел тело, ты бы сказал то же самое. Я видел тело. Вроде был потрясен. Неужели человек, видевший сегодня то мессиво, может теперь спокойно сидеть и слизывать с пальцев лимонную начинку? Значит, ты со мной согласен». «Да, я согласен, что она погибла в результате нападения акулы. Но есть ряд обстоятельств, которые для меня неясны. Например, например, почему она пошла купаться в такое время? Ты знаешь, какая была температура воздуха около полуночи? 60 градусов. Температура здесь и далее дается по шкале Ференгейта. А температура воды? Около 50 градусов. «Надо быть ненормальной, чтобы пойти купаться в такой холод». «Или пьяной», — заметил Броди. «Возможно, да. Пожалуй, ты прав. Я навел справки. Фу ты, не балуются марихуаны и всяким там зельем. Меня беспокоит другое». Броди почувствовал разгражение. «Ладно, Гарри, тебе лишь бы гоняться за призраками. Люди и в самом деле иногда погибают в результате несчастного случая. Я не об этом». Просто невероятно, что у нас здесь появилась акула. Вода-то еще холодная. Может быть, некоторые акулы любят холодную воду? Что мы о них знаем? Есть гренландские акулы, но они никогда не заплывают так далеко на юг. А если и заплывают, то, как правило, людей не трогают. Что мы о них знаем? И вот что тебе скажу. Сейчас я знаю них гораздо больше, чем знал утром. После того, как я увидел, что осталось от мисс Воткинс, Я позвонила одному парню, моему знакомому из института океаграфии в Вудсхоле. Я описала ему трупы, и он сказал, что судя по всему, только одна акула, можно сделать такую, какая? Большая, белая. Есть и другие, которые нападают на людей, например, кигровые, молотрыба и, возможно, даже мако и голубые, но этот парень, Хуппер, Мэт Хуппер, сказал мне, чтобы перекусить женщину пополам. Пасть у акулы должна быть вот такая. Между сразу в руке примерно на ширину 3 футов, а единственная акула, у которой такая пасть и которая нападает на людей, это большая белая. Их называют ещё по-другому, по-другому. Вроде начинал уже терять интерес. Как людоеды. Другие акулы тоже иногда нападают на людей. По разным причинам. Когда они голодны, или чего-то испугаются, или когда почуют кровь в воде. Кстати, у этой девицы Лодкинс не было месячных прошлой ночью. Да откуда я знаю, черт возьми. Это просто любопытно. Хутор утверждает, что в этом случае опасность подвергнуться нападению акулы резко возрастает. А ты ему сказала, что вода была холодной? Конечно. Он говорит, что белая акула спокойно плавает в такой воде. Несколько лет назад акула накинулась на мальчика у берегов Сан-Франциско. Температура воды была 57. Вроде глубоко затянулся сигареты. Ты действительно узнал о них не мало Гарри, сказал он. Я руководствовался, назовём это здравым смыслом. И я хотел точно знать, что же собственно произошло и может ли это повториться. Так есть опасность, что это повторится? Нет, ее почти не существует. Из чего я делаю вывод, что это единичный несчастный случай? Большие белые акулы редко встречаются, и это единственное, что можно сказать о них хорошего. Так считает Хупер. Есть все основания полагать, что акула, напавшая на эту девицу Откинс, давно ушла, а здесь нет рифов. Нет рыбоконсервного завода или скотобойни, которая спускает кровь и сбрасывает внутренности в воду. Сло нет ничего такого, что могло бы привлечь акулу. Медо замолчал и пристально посмотрел на Броди. Тот выдержал его взгляд. Поэтому, мне кажется, Мартин, нет причины будоражить людей из-за события, которое почти наверняка больше не повторится. Это с какой стороны посмотреть, Гая? «Если такое происшествие вряд ли повторится, то почему не сказать людям, что однажды оно имело место?» Медуз вздохнул. «Возможно, ты прав. Но я полагаю, Мартин, это один из тех случаев, когда мы должны руководствоваться не правилами, а заботой о людях. Я не думаю, что сообщение об этом инциденте отвечало бы интересам общественности. Я не имею в виду местных жителей. Они узнают об этом довольно скоро, если уже не узнали, но...» А те, которые читают лидеры Нью-Йорка, Филадельфии, Хлиблинге, ты льстишь себя. Не говори глупости, ты понимаешь, что я хочу сказать. И ты знаешь, как у нас обстоят дела с арендой домов на это лето. Мы просто на грани катастрофы. Так же, как и жители Нантакета, Виньярда и из Гемптона. Ведь многие еще не решили, где будут проводить лето. Они знают, в этом году у них богатейший выбор. Домов, сдаваемых в аренду сколько угодно. Дети, я помещу статью о том, что молодую женщину перекусила пополам гигантская акула у берегов Эмити. Домовладельцы уже не смогут сдать в аренду ни одной виллы. Акулы, марка. Это всё равно что бандиты, убийцы. Они все что-то дикое, злобное, неотвратимое, и люди реагируют на всех и других одинаково. Если мы сообщим в нашей газете об акуле-убийце, то тем самым распрощаемся с надеждами на прибыльный летний сезон. Броди кивнул. Мне трудно возражать тебе, Гарри, и мне тоже не очень-то приятно оповещать всех о том, что у наших берегов гуляет акула-убийца. Но постарайся войти в мое положение. Твои доводы я опровергать не собираюсь. Скорее всего, ты прав. Эта акула, по всей вероятности, уплыла на сотню миль отсюда и никогда больше не появится. Но, Гарри, представь на минуту, что ты ошибаешься. Допустим, только допустим, что мы умолчим об этом происшествии, и никому не пойдёт ещё на кого-нибудь. Что тогда? За всё спросят с меня. Я обязан думать о безопасности людей, которые здесь живут. И если я не могу их защитить, то в всяком случае должен предупредить о том, что им грозит. Тебе тоже не поздоровится. Ты обязан сообщать о событиях в городе, а это, конечно, событие если у наших берегов на человека нападает акула. Я настаиваю, чтобы ты это напечатал. Я намерен закрыть пляжи всего на два-три дня в целях предосторожности. Это никому не причинит большого неудобства. Еще не так много народу к нам понаехало, да и вода холодная. Если мы прямо скажем людям о том, что случилось, и объясним наши действия, мы от этого только выиграем. Медуз откинулся на спинку стула, задумался. Я не знаю, как поступишь ты, Мартин. Но что касается меня, то решение уже принято. Что это значит? Никакой заметки об этом нападении в лидере не будет. Это серьёзно? Довольно серьёзно. Не могу сказать, что лично я принял такое решение, но в общем-то я с этим согласен. Я редактор и совладелец этой газеты, но контрольный пакет акций не у меня. И я не могу противостоять определённому нажиму. Какому? Сегодня утром мне уже звонили 6 раз. Пять рекламодателей ресторанов, гостиниц, две компании по продаже недвижимости и кафе мороженых. Они интересуются, собираюсь ли я печатать заметку об этой девице Откинс. И всячески старались дать мне понять, что по их мнению, для Эмити будет лучше, если эта история не получит огласки. В шестой звонок был от мистера Коумана из Нью-Йорка. Так мистер Коуман, у, у которого 55% акций лидера. Похоже, что ему кто-то позвонил. Он заявил мне, что никакого сообщения в лидеров быть не должно. А не повлияло ли на его решение тот факт, что его жена является маклером фирмы по продаже и покупке недвижимости? Об этом он тебе не сказал? Нет, ответил я дос. Об этом речи не было. Надо полагать. Итак, Гарик, какова ситуация? Ты не собираешься помещать заметку, поскольку, по мнению влиятельных читателей-лидеров, ничего особенного не произошло. Я же закрою пляжи и поставлю несколько знаков предупреждающих об опасности. Хорошо, Мартин, дело твоё. Но позволь мне напомнить тебе кое о чём. Ты ведь выбранный должен на своё лицо Да. Так же, как и президент. На 4-е полувечу года выборные должностные лица могут и не переизбрать. Это угрожа Гале. Я тоже улыбнулся. Ты лучше знаешь, как это квалифицировать к тому же, кто я такой, чтобы угрожать? Я просто хочу, чтобы ты подумала о последствиях своих поступков, прежде чем решиться выступить против интересов жителей Эмити, избравших тебя. Бродит стал. Спасибо, Галя. Я много раз слышал: тот, в чьих руках власть, всегда одинок. Сколько я должен тебе за обед? Нисколько. Я не могу брать деньги с человека, чья семья скоро будет клянчить бесплатные талоны на питание. Ну, это не рассчитывай. Разве ты не знаешь, что работа в полиции это гарантия обеспеченности, рассмеялся Броди. Не успел Броди вернуться к себе в кабинет, как по селектору ему сообщили: "Здесь мэр, он хочет видеть вас, шеф" вроде уснул всё. Мэр Нелари Воггин заглянул, чтобы проверить его. Не Лоренс Воггин, один из владельцев компании по продаже недвижимости Воггин и Пенроуз, который зашёл пожаловаться на то, что арендаторы стали слишком шумными. А мэр Лоренс П Воггин, избранник народа, получивший 71 голос на последних выборах. Попроси его милость пройти, сказал Броди. Глари Вогин был красивый стройный мужчина чуть старше 50. Сидя на только слегка тронулы густые волосы, он был коренным жителем Эмити, с годами в его манере появилась изысканная сдержанность. Вогин сколотил себе состояние на послевоенных спекуляциях с недвижимостью в Эмити и являлся главным совладельцем наиболее преуспевающей компании в городе некоторые считали единственным владельцем, так как в конторе Водин никто никогда не встречал никакого Пьерра Роуза. Одевался он элегантно и просто, отдавая предпочтение пиджакам английского покроя, строгим рубашкам и мягким кожаным туфлям. И если Элен Броди попала в серебрику курортника в среду коренных жителей, так и не стало среди них своей, то Водин, будучи уроженцем Эмити, легко, не теряя при этом достоинства, поднялся до уровня богатых курортников. Они не видели в нем равного, ведь он был всего лишь местным коммерсантом и никогда не приглашали его к себе в Нью-Йорк или Паун-Бич. Но в Эммите он свободно общался со всеми, за исключением самых богатых и чопорных представителей летнего общества. И это общение в огромной степени способствовало успеху его дела. Логина часто приглашали на приемы, и он всегда являлся один – Мало кто из его друзей знал, что дом у него есть жена простая, горячо любящая его женщина, которая большую часть времени проводит за вышиванием, сидя у телевизора. Вроде симпатизировал Вогин. Они редко виделись в летнее время, но после дня труда, праздник отмечаемый в первый понедельник сентября, когда сезонная горячка шла на убыль, Вогин и его жена иногда приглашали Броди и Элен поужинать с ними в одном из респектабельных загородных ресторанов. Все вечера доставляли Элен большое удовольствие, и одно это уже делало Броди счастливым. Вогин, казалось, понимал Элен, с ней он всегда был дружелюбен и обходителен. Вогин нашел в кабинет Броди и сел. "Я только что разговаривал с Гармедом", уже начал он. Вогин явно был встревожен, и это заинтересовало Броди. Он не ожидал такой реакции. Верю, что Гари даром времени не теряет, сказал вроде. Где ты собираешься получить разрешение на закрытие пляжей? Клари. Ты меня спрашиваешь как мэр или как владелец компании по продаже недвижимости, или просто из дружеского любопытства? Вогань весь напрягся. Вроде видим, что он с трудом сдерживается. И я хочу знать, где ты собираешься получить такое разрешение. Я хочу знать это сейчас. Я не уверен, должен ли я и спрашивать его вообще, — ответил Броди. Есть определенные статьи, согласно которым я могу предпринять любые действия, какие сочту необходимыми в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств. И я полагаю, члены городского управления сами должны объявить о чрезвычайном положении. Но я не знаю, захочешь ли ты устраивать всю эту волокиту. Это исключается. Хорошо. Если подходить к тому, что произошло не формально, я считаю своей обязанностью, в размере сил обеспечить безопасность людей, живущих в городе. И в данный момент, по моему мнению, для этого необходимо закрыть пляжи на 2-3 дня. Но если кто-либо всё же решит купаться, Я вряд ли смогу арестовать этого человека за нарушение запрета. Разве что, Броди усмехнулся, я смогу решить ему дело о преступной глупости. Но это Вогина, видно, уже мало интересовало. Я не хочу, чтобы ты закрывал пляжи, — сказал он. Я это понял. И знаешь почему? Четвертое июля не за горами, день независимости национальный праздник в Соединенных Штатах. И от этих праздничных дней... БудЕт говорить много. Мы подрубаем сукно, на котором сидим. Я понимаю твои доводы, но и ты должен понять, почему я хочу закрыть пляжи. Я не ищу никакой личной выгоды. Да, личной выгоды здесь для тебя и не пахнет, скорее наоборот. Послушай, Мартин. Сенсации такого рода городу не нужны, но ему не нужны и новые жертвы. О, Боже, никаких жертв больше не будет. И чего ты добиваешься, закрыв пляжи? Только привлечешь сюда полчища репортеров, которые начнут повсюду рыскать и совать нос куда не надо. Ну и что? Если даже они и приедут, то не найдут ничего стоящего и тут же разъедутся. И я не думаю, чтобы «Нью-Йорк Таймс» уж очень интересовал пикник на лоне природы или ужин в каком-нибудь клубе. Репортеры нам просто ни к чему. А вдруг они что-нибудь все-таки раскопают, поднимут шумиху? А зачем она нам? Лари. Ну что они могут раскопать? Мне, например, нечего вскрывать, а тебе? И мне нечего. Я просто подумал, может, те случаи с изнасилованиями что-нибудь всдушком? Ерунда. Все это уже далёкая история. Чёрт бы тебя побрал, Мартин. Вогин выждал с минуту, стараясь сдержать себя. Ладно, голос у расспутка ты не мнёшь. Тогда выслушай меня просто как друга. На меня большое давление оказывают партнёры. Для нас всё это может плохо кончиться, вроде засмеялся. Ладно. У тебя, оказывается, есть партнёры? Впервые слышу. Я полагал, ты заправляешь своей лавочкой как самодержец. Вогин смутился, словно сказал что-то лишнее. У меня дело не такое простое, сказал он. Иногда мне и самому бывает нелегко разобраться в деле, то, о чём я тебя прошу, Мартин. Броди посмотрел на Логина, пытаясь понять, что им сейчас движет. "К сожалению, Ларин, но не могу. У меня есть служебные обязанности, я должен их выполнять. Если ты меня не послушаешь", сказал Логин. "Не исключено, что ты скоро потеряешь это место. Я тебе не подчиняюсь. Ты не можешь уволить ни одного полицейского в городе. Ты можешь мне не поверить, но у меня есть" определённые полномочия в отношении начальника полиции. Я не верю этому. Из кармана физрука Вогин вынул устав городского управления Эмити. "Подоставляй себе убедиться в этом", сказал он, быстро листая устав. "Вот". Он нашёл нужную страницу и протянул брошюру через стол Броди. "Здесь ясно сказано, что хотя начальника полиции избирают на пост жители города, члены городского управления имеют право сместить его". Броди прочитал указанный Вогиным параграфом. «Допустим, что это так», — сказал он. «Но мне хотелось бы знать, что ты выдвинешь в качестве веской и обоснованной причины». «Я очень надеюсь, что этого не придется делать. Я не думал, что наш разговор зайдет так далеко. Я рассчитывал на твое понимание, поскольку мое мнение и мнение членов городского управления ты знаешь. Всех членов? Управление. Большинство. Кого именно? Я не собираюсь называть тебе их фамилии. Я не обязан это делать. Ты должен усвоить только одно. Если ты не сделаешь так, как мы хотим, мы посадим на твое место другого, более покладистого. В таком агрессивном настроении Броди еще никогда не видел Вогена. Его это поразило. Ты... В самом деле настаиваешь на этом, Ларри? Да, сказал Вогин ровным голосом, предчувствуя победу. Доверься мне, Мартин, ты не пожалеешь. Вроде вздохнул. Дело дрянь, сказал он. Мне все это очень не нравится. Но раз это настолько важно... Да, это важно. Вогин улыбнулся впервые за все время разговора. Спасибо, Мартин, сказал он и поднялся. Теперь мне предстоит... Не очень-то приятная миссия вези к футам. Тебе нужно, чтобы они не проболтались с «Таймс» или «Ньюс»? Интересно, как ты собираешься на них воздействовать. «Буду вызывать к их чувству долго», — сказал Воган, «так же, как вызывал к твоему. Этот номер не пройдет». «Здесь есть одно обстоятельство, которое нам как раз на руку. Это мисс Уоткинс, всего лишь жалкая бродяжка, не больше» ни семьи, ни близких друзей. Она говорила, что приехала на восточное побережье из штата Айдахо автостопом, и о никто не хватится. Броди явился домой около пяти. Желудок его пришел в норму настолько, что он уже мог выпить пиво перед ужином. Эллен в розовой форме сестры милосердия стряпала на кухне. Руки у нее были в мясном фарше. «Привет!» — сказала она и подставила щеку для поцелуя. — Что стряслось? — Ты ничего не слышала? — Нет. Сегодня у старушек был банный день, я ни на минуту не выходила из больницы. Недалеко от Олдмилл-Роуд погибла девушка. — Каким образом? — Акула. Броди полез в холодильник и достал банку пива. Эллен перестала месить фарш и с удивлением взглянула на него. — Акула? — Акула? ни о чём таком я никогда прежде не слышала. Может, кто их здесь и видел, но они никого не трогали. Да, я знаю. Я сам впервые с этим столкнулся. И что ж ты на меня делать? Ничего. Вот как? И ты это считаешь правильным? Конечно. Что ты ему бы сделать формально. Но ничего по существу. И что по этому поводу, думаю, я или ты, не имеет никакого значения. Сильные мира сего обеспокоены тем, как это отразится на Эммите, если мы все будем очень уж волноваться из-за того, что на кого-то из прияльчих напала какая-то рыба. Они все считают, что это нападение чистой случайности, и что такого больше не повторится. Но всю ответственность хотят переложить на меня». Кого вот ты имеешь в виду, сильные миры всего? Ларри Боген один из них. Вот как? Я не знала, что ты говорил с Ларри. Он примчался ко мне сразу же, как только услышал, что я хочу закрыть пляжи. Он не был, как бы это сказать, деликатным, когда убеждал меня не закрывать пляжи. Он заявил, что уволит меня, если я их закрою. Я не могу в это поверить, Маркин. Ларри не такой. — Я не могу в это поверить, Маркин. Я тоже раньше так думал. Кстати сказать, ты что-нибудь знаешь о его партнерах? А о партнерах? Я полагаю, что у него их нет. А Пенроуз? Его вторая фамилия или что-нибудь в этом роде? Вообще, я думала, что вся компания принадлежит ему. Я тоже думала, но, очевидно, это не так. Хорошо, что ты поговорил с Ларри, прежде чем принять решение. Он гораздо шире смотрит на вещи, чем многие из нас... «Он лучше знает, как поступить?» Броди почувствовал, что кровь бросилась ему в голову. «Ерунда!» — сказал он, и, оторвав жестяное ушко от банки с пивом, бросил его в мусорный бочок. Потом пошел в гостиную послушать вечерние новости. «Из кухни Эрин крикнула. Я забыла сказать, тебе недавно звонили. Кто? Он не назвался, просто попросил передать тебе, что ты здорово работаешь». Мило с его стороны, правда?»